алочка выскочила в коридор и побежала, вспоминая, как она на него таращилась, а он заметил и даже спросил про парашют. На лестнице она с разгону врезалась в чью-то спину и пошатнулась. «Извините». Спина сделала оборот и оказалась Кириным мужем. «Ничего», — сказал он. «Вы об меня не ушиблись?» алочка покачала головой. Кирин муж посмотрел наверх, шея была крепкой и сильной, алочка рассмотрела, а потом попросил интимно, у «Вас нет сигарет. Я никогда не курю в присутствии Киры. Считается, что я не курящий и спортивный. Сигареты у меня в машине». «Конечно!» — пылко воскликнула алочка и сорвала с плеча портфель. «Сейчас!» Для конспирации, как объяснил Сергей, они спустились еще на один пролет и глубокомысленно закурили. «Веселая у вас в редакции жизнь!» — рассматривая свою сигарету, заговорил, наконец, Сергей. Просто завидно. У нас все не так. А где вы работаете? Я директор по науке компании Sony. Конечно, не всей Sony, а только российского представительства. У нас все спокойно и размеренно. Почти как в раю. «Вы думаете, что в раю спокойно и размеренно?» Неожиданно спросила Аллочка, и он засмеялся. «Наверное, по-разному. У каждого свой рай. В моем именно так». «В моем раю, — подумала алочка черная молния все время ударяет в одно и то же место. В моем раю должен быть Григорий Батурин. Вот только как его туда заманить? И что делать с тем, о чем она знает?» «Кира очень переживает». «Ну, конечно», — ответил он со странной досадой, как будто не понимал, из-за чего переживает Кира. Все одно к одному. И запиской, и кабинет, и убили его, когда он к нам шел. — А вы были дома? — Ну, когда убили. Сергей посмотрел на Аллочку. — Нет, не был. — А что это за записка? — спросила Аллочка, собравшись с духом. — Я так толком и не поняла. Может, рассказать ему промелькнуло в голове. Он, наверное, тоже все понимает. Как Кира. Записка в портфеле у Костика, объяснил Сергей. Милиция считает, что Кира в ней угрожает ему или шантажирует. А это не записка, а полстранички из ее давней статьи о детективах. Вы не знали? Я знала, возразила Аллочка. Я не знала, что была такая статья. Сергей внимательно смотрел ей в лицо. Ее и не было, она не вышла. Чем-то они ее заменили. Когда вы приезжали к Кире на дачу. Она как раз ее писала». алочка пожала плечами. и было совершенно все равно, что именно писала на даче Кира. «Говорят, что теперь главным станет Батурин», — поинтересовался Сергей осторожно. «Это хорошо или плохо?» «Конечно, хорошо!» — с жаром воскликнула алочка «Костик, Константин Сергеевич, тоже очень хороший начальник, но все-таки совсем не такой, как Григорий Алексеевич». «Не такой, потому что он ни разу не грозился вас выгнать?» Ехидно спросил Сергей. алочка вспыхнула и вознегодовала. Ей так понравился Кирин муж. Показался таким понимающим и таким... Э, своим, а он на самом деле хотел всего лишь посмеяться над ней, как и все остальные. «Не обижайтесь», — произнес Сергей быстро. Все, что она чувствовала, моментально отражалось на ее лице, как у его сына. Я просто так, из вредности. Это было сказано так, что Алочка ему поверила. Они просто очень разные, попыталась объяснить она. Совсем-совсем разные. Верочка Лещенко вчера с такой гордостью говорила, что переспала с Костиком только для того, чтобы хорошие задания получать. А с Батуриным? Это вообще невозможно. Тут ей стало так неловко, что она опять покраснела, наверное, до самой макушки. Наверное, под волосами видно, какая у нее красная кожа. Но ей никогда не удавалось ни с кем потолковать о редакционных делах. И никто не слушал ее так, как слушал Кирин муж, и не относился к ее словам так серьезно. То есть, я хочу сказать, я все понял. Помог ей Сергей. У Костика были свои методы подбора сотрудников и сотрудниц, особенно сотрудниц. «У Батурина методы другие, и они вам нравятся больше. Правильно?» алочка кивнула. Слава богу, он и вправду все понимает. «Спасибо», — сказал Сергей. «Мне нужно ехать. Мои японцы не любят опозданий». Неожиданно для себя он пожал ей руку и сбежал вниз. На улице потеплело, и он пожалел, что у него нет времени, чтобы заехать туда, где он жил, и поменять куртку. В Кирином гардеробе не было его курток алочка объяснила многое, но не все, не все. Первым делом он должен разобраться с потрошителем бумаг его жены, а потом уж со всем остальным, Леной Пуховой, Масей, которая припадочно лаяла, Валентининым ревматизмом, Лиловым Беретом и запиской с угрозами. Он сел в машину, поморщился и нашарил в бардачке орбит белоснежный. Он ведь и в самом деле никогда не курил. Кира открыла дверь и позвала с порога «Тим!». Послышался какой-то шум, отодвинулся стул, и ее сын возник в коридоре. Он был почему-то в шортах все такой же необъятной ширины и в майке на выпуск. «Господи!» — пробормотала Кира. «На кого ты похож?» Он осмотрел себя с некоторым недоумением. «А что? Почему ты в этих штанах? Жарко? Где тебе жарко?» «На теннисе было жарко», — объяснил Тим охотно. «Я играл и вспотел». После тенниса прошло полдня. Бесполезно спрашивать, почему он не переоделся. «Тим папа не звонил? А должен?» «Да, должен». «Почему?» «Потому что утром он отвез ее на работу, вместе с ней осматривал разгром в ее кабинете и ушел, пообещав напоследок, что будет звонить. Потому что именно он сказал, что никто не найдет ни отпечатков, ни улик, и милиция на самом деле ничего не нашла. Ничего, что могло бы иметь отношение к смерти Костика. Откуда он знал? Что он знал? От разговоров с правоохранительными органами у Киры болела голова и слезились глаза, как будто она целый день просидела в мешке с цементом. А Сергей так и не позвонил. «Мам, почему он должен звонить?» «Потому что обещал». Тим забеспокоился. «Обещал и не позвонил?» Тим, не переживай, ради бога. — Где Валентина? — Я здесь, Кирочка. У меня есть свежий чай, только что заварила. Выпейте чашечку. Добропорядочный клетчатый английский фартук показался в коридоре. — Когда усталость берет свое... — Мое усталость не берет, — пробормотала Кира. — Я железная. — Что, Кирочка? — Ничего. — Как ваш шеревматизм? Валентина сконфузилась. — Благодарю вас, Кирочка, немного лучше. «Мы сделали алгебру и биологию на понедельник. На ужин курица в белом вине. Я вычитала рецепт в одном романе. Чудный английский роман!» Валентина повела носом и чихнула. «Весна!» — провозгласила она. «Моя аллергия — верный признак весны. Наверное, нужно съездить в Малаховку и убраться. Скоро, скоро все выходные мы будем проводить там, в сердце природы». «Это Малаховка?» Сердце природы, — осведомилась Кира из ванной. Тим радостно фыркнул и убрался в свою комнату. Но Валентину было не так-то просто сбить с толку. Сердце природы. Его биение можно ощутить везде. Но в больших городах, где живут сотни людей, это немного сложнее. В Малаховке я чувствую себя обновленной и вечной. Тут она остановилась и спросила озабоченно. — Сергей Константинович приедет на ужин? Если да, нужно подать еще один прибор. — Ничего не знаю про вашего Сергея Константиновича. — Кирочка, — с беспокойством сказала Валентина, вдвинулась поглубже в ванную и взялась за края клетчатого фартука. — Если вы рассердились на него из-за наших утренних <связывая> недоразумений, — умоляю, вас не стоит, умоляю. — Конечно, конечно, во время развода я всецело, всей душой была на вашей стороне, но если. <связывая> если вы э, считаете возможным начать заново жизнь и любовь?» Кира смотрела на нее во все глаза. «И потом мальчик очень счастлив», — добавила Валентина, оглянувшись на дверь. «Очень, очень счастлив. Он так его ждет. Может быть, все-таки он не такое уж чудовище?» «Какое чудовище?» «Сергей Константинович», — пролепетала Валентина, — «может быть и не чудовище?» «Может быть, мы простим его?» Тут Кира стала хохотать. Хохоча она звонко поцеловала Валентину сначала в одну, а потом в другую пухлую щеку. Валентина зарделась и прошлепала мимо нее в кухню. «Давайте есть!» — закричала она оттуда. «Пока не явилось чудовище и не сожрала нашу курицу вместе с прибором». «Тише, тише!» — зашипела Валентина. «Какое чудовище, мам?» «Никакое!» Мам, пойдем в субботу на Гарри Поттера. Что за дела? Все посмотрели, а я нет? А потом ты меня изведешь, что я тебя потащила на детский фильм. Не изведу, мам, правда? Тогда пойдем. Валентина, давайте ужинать с нами. Неправо, неловко, Кирочка. Ловко, объявила Кира. Право, ловко, садитесь. Курица из чудного английского романа аппетитно дымилась в фарфоровой миске и сходила соблазнительным духом. Огурцы были совсем весенними, похожими на огурцы, а не на зеленую мочалку. Корейская морковка, которую любила Кира, сияла неестественным рыжим электрическим цветом. Тим смотрел умильно, Валентина хлопотала, никто не ссорился, и беды отдалились и сжались до размеров пресловутой булавочной головки, в которую неизвестно почему время от времени сжимается все на свете. И тогда приехал Сергей. Он открыл дверь и вошел, и никто не слышал, как он вошел, и остановился в дверях, и некоторое время смотрел на них, а потом Кира его заметила. Заметила, вскочила, и все его мысли скукожились, стянулись все в ту же булавочную головку, а сама булавка впилась в мозги или в сердце, он так и не понял, потому что плохо соображал и только ждал, что она сейчас его поцелует. Как когда-то как всегда, когда он приезжал с работы. Ну и пусть, мещанское слюнтяйство. Ну и что? Она все равно целовала его каждый вечер, когда он приезжал с работы два раза, в губы и в щеку. Даже когда они ненавидели друг друга, она каждый вечер целовала его так, как будто на самом деле он был ей нужен. И сейчас поцелует, как когда-то, Он видел это по ее лицу, а булавка впивалась все глубже, и боль была все острее. Кира остановилась на полдороге. Он посмотрел. Тима и Валентина таращились на них, Тим даже жевать перестал, а у Валентины выпал из ослабевшей от волнения руки зонтик укропа. И немота их поразила, и неподвижность сковала члены. Так, скорее всего, выразилась бы Валентина сердце ударило чары разлетелись булавка выскочила из мозга или из сердца кира опустила руки которыми собиралась обнять его не ночью в беспамятстве по старой привычке а на кухне в полном рассудке и согласии с собой ему стало страшно так он ее любил и хотел привет ребята сказал он это я мы видим Откликнулась Кира. Они не могли даже взглянуть друг на друга. «Пап, здорово!» «Здравствуйте, Сергей Константинович!» В разнобой поздоровалась семья. «Ты будешь э, ужинать?» «Да». Сергей выдвинул табуретку и сел поближе к Тиму, подальше от греха, то есть от Киры. «Мне надо с тобой поговорить». «Прямо сейчас?» Почему-то она решила, что говорить он хочет о них и о том, как теперь им жить. Не могут же они жить вместе. Они развелись сто лет назад. Один год, два месяца и... Я собираюсь вечером поехать в Малаховку», — мрачно заявил ее муж, и Кира моргнула. Ничего подобного она не ожидала. «Зачем? Мне нужно». «Там не убрано?» — обеспокоенно встряла Валентина. «Мы еще не были там с зимы!» Тим ковырял курицу одной рукой. Другую он держал под столом, скрестив пальцы на удачу. Хитрый и тонкий план работал. Третий день подряд отец приезжал к ним по вечерам и даже оставался ночевать. И мама ничего не злилась. — Я тебе объясню, — пообещал Сергей Кире. Объясни, — согласилась она холодно. Ей было стыдно от того, что она решила, будто он хочет снова с ней жить и собирается говорить именно об этом. — Сергей Константинович сказала Валентина и зашлась пунцовым девичьим румянцем. «Относительно утреннего недоразумения, я бы хотел разъяснить. Я уверена, что на самом деле вы ничего такого не думаете, что вы сказали, что я бедного мальчика...» Сергей открыл было рот, но Кира под столом пнула его ногой, и рот закрылся. «Я никого, никого не видела на лестнице и во дворе!» воскликнула Валентина Истова. Я была немножко занята своими мыслями. Кроме того, знаете, радикулиты, аллергия, моя аллергия — верный признак весны. Как хорек Фил на индюшачьей горке предчувствует весну, так и сурок, — поправил осведомленный Тим. День сурка, а не хорька. Да-да, сурок, Тимочка. Так вот мой нос вновь стал напоминать о себе. «Что?» — вдруг спросил Сергей. «Что вы сказали?» — Су... Сурок, — выговорила бедная Валентина. — Сурок, Фил. Он предсказывает весну. — Нет, — перебил Сергей, — до этого. — До этого? — пролепетала Валентина. — Ничего особенного, у меня аллергия. Любые запахи вызывают у меня непроизвольные чихание, так сказать... — Сереж, ты что? — спросила Кира, заметив, что муж совершенно переменился в лице. «Что с тобой? Тебе плохо?» «Плохо», — ответил он злобно. «Мне плохо». «Может быть, воды?» — всполохнулась Валентина и вскочила, чтобы немедленно начать его спасать. «Скорую?» «Тимочка, мальчик, иди в свою комнату. Кира в холодильнике в справа на полке». «Боже мой, это опасно! Молодые мужчины в этом возрасте особенно подвержены кризисам! Скорее, Кира!» «Стоп!» — приказал Сергей. «Мне не нужен никакой волокордин. Со мной все в порядке. Просто я...» «Понял». «Что?» — выдохнула Кира. «Все!» — ответил ее муж и улыбнулся. «Правда, все. По крайней мере, я понял, почему все видели Валентину, когда она давно ушла». «Ты даешь!» — восхитился Тим и от восхищения вынул из-под стола руку со скрещенными пальцами. «Ты даешь, пап!» «Меня?» — вопросила Валентина, попятилась и повалилась на гобеленовый диван, нашарила рукой журнал «Старая площадь» и стала им обмахиваться. Кира быстро достала из холодильника, на полке справа, волокордин и накапала в стакан. «Это совсем просто!» — продолжал Сергей. «А я и не догадывался!» «О чем?» «Ты приехала!» — начал он с короговоркой. И Валентина ушла. Это было после семи или около семи. В восемь, когда приблизительно убили Костика, Валентина появилась снова. Ее видели Мария Семеновна, Федот Шубин и его Вася, словом, все. Никто не видел, чтобы в подъезд заходил или выходил из него чужой человек. Мася лаяла как на чужого. Откуда взялся этот чужой? Почему его никто не видел? «Ну?» — выдохнула Кира. «И почему?» «Потому что чужой». «И есть наша Валентина!» Упомянутая Валентина взвизгнула. Тим шумно вздохнул. «Пап, ты что, с ума сошел?» «Да нет!» — сказал Сергей с досадой. «Конечно, это был другой человек, одетый точно так же, как наша Валентина!» Кира опустилась на диван рядом с домработницей, вынула из ее ослабевших рук журнал «Старая площадь» выпуск за март и тоже стала обмахиваться. «Ребята!» — терпеливо проговорил Сергей. «Все логично. Валентина приходит и уходит каждый день. Ее все знают. Все к ней привыкли. Кроме того, она одевается одинаково. Всегда. Это верно, Валентина? В общем, наверное... Наверное, да? Не наверное, — поправил Сергей. Это точно. Вы пришли к нам впервые в этом самом клетчатом пальто и берете». Это было лет десять назад, правильно? «Племянники», — забормотала Валентина, как будто Сергей собирался немедленно передать ее в руки правосудие за то, что десяток последних лет она носит одно и то же пальто. «Племянницы, неустроенность, трудный быт. Я чем могу? Я должна. Это мой долг помогать, и я помогаю. я ведь, слава богу, зарабатываю хорошо, и мне всего хватает, а они...» «Они сами зарабатывать не могут», — подытожил Сергей. «Все ясно» вашему пальто уже 10 лет 13 поправила валентина если хорошо ухаживать за вещами они отслужат кроме того оно зимой и летом одним цветом вступил тим вот именно убийца видел вас я так понимаю что не один раз ваше пальто берет и макияж дальше все очевидно он надевает клетчатое пальто берет красит губы лиловой помадой и становится вами Конечно, никто не смотрел ему в лицо. Зачем? И так понятно, что это Валентина Степанна из 12-й квартиры, которая все время в таком пальто и в таком берете. Он делает свое дело и спокойно уходит. И все его видят. И никому в голову не приходит, что это и есть убийца. И он только что застрелил человека. Идея совершенно безошибочная. Отличная идея. Тут Валентина упала в обморок. Повалилась прямо на Киру. Пока Кира приводила ее в чувство, брызгала в лицо водой, совала к губам стакан, подпихивала подушку, Сергей молчал и думал. — И вы догадались? — просвистела Валентина, едва Кира заставила ее сесть прямо, и взор ее перестал мутиться. — Вы не поверили, что это я? Сергей хотел сказать «нет, не поверил». Но это было бы неправдой. Он верил. Не очень долго. Пап, как ты понял, что это не она? Тим сгорал от любопытства и был совершенно спокоен и очень гордился Сергеем. Василиса сказала, что Валентина прошла мимо них и почти побежала в метро. Валентина не могла бежать. У нее радикулит. Прострел, повторил он, смешно наморщив нос. Да еще аллергия. Причем тут. «Аллергия?» «Не скажу», — ответил Сергей весело. В Малаховку Кира увязалась за ним. Впрочем, он был почти уверен, что так и будет, и отчасти даже планировала это, когда приехал и сообщил, что едет на дачу. Она не сказала ему ни слова, но когда он стал собираться, оказалось, что у входной двери уже стоит ее рюкзачок, а в нем узкий серебряный английский термос и два яблока. И сама Кира показалась в коридоре, в плотных джинсах и тугом свитерке. Челка решительно заправлена за ухо. «Я с тобой», — объявила она безапелляционно. «Валентина останется с Тимом. Она согласилась у нас переночевать». «Возьми телефон», — посоветовал Сергей. «У моего батарейки сдохли, а зарядник в машине». Кира посмотрела на него с подозрением. Он должен был начать спорить, ругаться и не брать ее с собой. Она даже к бою подготовилась, но он обувался и на нее не смотрел. Что бы это значило? «Мам, пока! Пап, пока!» — крикнул Тим из ванной. Папа, ты к нам приедешь?» «Посмотрим!» — пробормотал отец себе под нос, и ни Кира, ни его сын не стали уточнять, на что именно он посмотрит. «Зачем мы едем?» — спросила она в машине. «Ты что-то там в прошлый раз забыл?» Устраиваясь в дорогу, она включила радио. Позови меня на закате дня, позови меня, грусть печаль моя. Выложила сигареты, расстегнула куртку и повозилась на сиденье, прилаживаясь к ремню. Мы едем в засаду. Сергей перестроился в правый ряд и заставил себя не слишком давить на газ. Утром, проехавшись с ним, Кира выглядела несколько подавленной и глубоко несчастной. Куда мы едем? не поверила она. В засаду? То, что искали на даче, искали и у тебя в кабинете, это очевидно. Раз перевернули кабинет, значит, на даче не нашли. Сдается мне, что в кабинете тоже не нашли. Почему? Батурин уехал в полдесятого. В 12 в здании обход, я спросил. До обхода вор должен был уйти или пришлось бы остаться на ночь, а это рискованно. Утром его могла застать уборщица или лифтерша, «Значит, у него было два часа. Сколько метров у тебя в кабинете?» Кира посмотрела на него. «Ты думаешь, он не успел?» «Да, думаю, что не успел. И еще я думаю, что он так все разнес от отчаяния, именно потому, что не нашел того, что искал. Если нам повезет, сегодня он сделает еще одну попытку. В твой кабинет он больше попасть не может. На даче его спугнул я». Он должен попробовать еще раз. Он ведь не до конца все посмотрел. И именно ночью, потому что днем там Аристарх Матвеевич с пластмассовой берданкой в дозоре. Мы с ним так договорились. Кира закурила. Лицо в свете приборной доски казалось угловатым и заостренным. Кто он, Сереж? Посмотрим. Почему ты не хочешь мне сказать? Я не уверен. Я скажу и неправильно. Зачем? Затем, что я волнуюсь, черт тебя побери!» — крикнула Кира. «Ты просто бесчувственное бревно!» «Я всегда бревно!» — согласился он. «Тебе не повезло. Такой расклад». «А он не вооружен?» «Нет», — сказал Сергей. «На самом деле он ни в чем не был уверен. Скорее всего, нет. По-моему, это мирный обыватель, а не убийца. Что он ищет?» «Посмотрим, Кира. А...» «Записка в портфеле у Костика — дело рук этого обывателя?» «Нет», — сказал Сергей. «Записку подложил убийца. В этом я как раз уверен». «А кто убийца?» — ее муж засмеялся. «Я не знаю. Правда». «Ты узнаешь?» — требовательно спросила Кира, не принимая его веселья. «Я постараюсь», — пообещал он. «Машину придется оставить возле дальних соседей». Дальними назывались соседи, которые жили через переулок от них. В тот раз он мог видеть мою машину, хотя я сомневаюсь. Слишком быстро бежал. Но все равно от греха подальше. Вдруг мы его спугнем. Ты будешь глеб Жеглов? А я Шарапов. Неожиданно сказала Кира. Мы с тобой идем накрывать банду Горбатова. Банды нет, заявил Сергей. Есть один только Костя кирпич Так мы идем на Костю кирпича пренебрежительно протянула Кира. Ей было страшно. «Всего-то?» Он не ответил. Очевидно, думал. А когда Сергей Литвинов думал, он никого и ничего не слышал. В Малаховку джип въехал, когда стало совсем темно. И плотный мрак, который бывает только ранней весной и поздней осенью, лег поперек дороги. И желтые столбы мощных фар вырезали из него продолговатые куски и швыряли навстречу машине. «Как темно!» Тычась носом в стекло, потому что машину бросала на ухабах подмосковной дороги, сказала Кира. «Сто лет здесь не была. Так люблю. А ты?» «И я. Помнишь, мы хотели за городом жить? У нас тогда денег было мало». Сергей хотел сказать, что теперь на загород им вполне может хватить, но вовремя спохватился, что «их нет». Есть отдельно он и отдельно она, и каждому по отдельности загород был не нужен. Вот ведь странность какая. Приехали. Он заглушил мотор и некоторое время посидел молча. Кира смотрела в стекло и тоже молчала. «Фонарь», — сам себе сказал Сергей, — «свет мы не будем зажигать». «Без света страшно», — тоненьким голоском заявила Кира. Она всегда смешно боялась темноты, он знал. «Пошли». «А кофе я возьму». Он подхватил рюкзак, сунул в него фонарь и включил сигнализацию. Яркий автомобильный свет прощально полыхнул и погас. Кира ушла вперед, он догнал ее. Под ногами чавкала весенняя земля. Они шли молча и слушали, как она чавкает. «Не нужно было ехать», — думала Кира. «Бомба не падает дважды в одну воронку. Никто не придет сегодня ночью продолжать поиски». Сергей станет молчать, и Кира станет молчать, и так они промолчат все время, отведенное на приключение, и оба потом будут жалеть об этом и сердиться на себя и друг на друга. У подъезда Сергей скажет ей «До свидания». Ах, как Кира знала его безразличный отстраненный тон. И ничего не выйдет. Ничего из того, о чем Кира не разрешала себе думать. Впрочем, ему, скорее всего, наплевать. Он бесчувственное бревно. Он просто не хочет, чтобы мать его ребенка посадили в тюрьму. От этой мысли, чрезвычайно глупой, Кира совершенно расстроилась. «Может, мне в машине посидеть?» — предложила она мрачно. «Что я попрусь? Все равно никто не придет». Это означало, что он должен ее уговорить. Пожалеть, спросить, в чем дело. Но он всегда слышал только, что ему говорили, и ничего больше. Он не понимал намеков, не читал по лицу и никогда не мог догадаться, чего ей хочется, если она не говорила об этом прямо. «Если я скажу ему, что хочу с ним спать, — решила Кира, — он перепугается до смерти. Он привык жить один или не привык. Она-то вот так и не привыкла. То есть она привыкла жить одна, жить без него не привыкла. «Хочешь в машину? — переспросил он с сомнением. Ты долго в ней не высидишь, а я не знаю, сколько придется ждать. Зря я тебя взял, надо было в Москве оставить. Идиот! Как есть бесчувственное бревно!» В доме по-прежнему пахло деревом и отсыревшими книгами. И Кира некоторое время постояла на прямоугольнике голубого лунного света, лежавшего возле деревянного коня-качалки, которого так любил маленький Тим. «Привет!» — сказала она дому. «Привет», — ответил ей ее несентиментальный муж, и деловито протиснулся мимо нее в большую комнату с витражом. «Я в прошлый раз решетку не стал намертво прикручивать», — заговорил он оттуда. «Если появится наш жулик, он ее быстро снимет». «Тогда лучше бы совсем не ставил?» «Это подозрительно», — объяснил он. «Была, была и вдруг нет». «Не разувайся, Кира. Я в прошлый раз разулся и бежал за ним в одном ботинке». «Ты думаешь, я за ним побегу?» — осведомилась Кира. «Нет», — искренне ответил ее муж. «Но вдруг ты должна будешь мне помочь?» «Никакого рыцарства. Это мужская работа, дорогая. Дай мне кольт и подожди меня на лужайке». В нем не было и в помине. Он считал, что раз может он бежать, держать, тащить, значит, может и она. Раз уж мы приехали вдвоем, значит, мы оба будем ловить жулика. «Подержи пока мой кольт, дорогая». Кстати, можешь и свой достать. Он по очереди заглянул во все двери и прикрыл каждую поплотнее. Зачем-то открыл и закрыл на кухне воду. — Ты чего стоишь? — спросил, протискиваясь мимо Киры в холодную темную кладовую. Она все стояла на голубом лунном прямоугольнике. — Кир, ты не знаешь, куда тесть масло переставил? Он чем-то там громко шуровал. — Какое масло? — Кире хотелось плакать. — Канистра была с маслом в твой замок капнуть. Когда я еще в гараж попаду?» Кира поняла это так, что он не желает возиться с ее замком, ехать ради него в гараж и потом опять к ней. «Кира!» «Я ничего не знаю ни про какое масло», — отчеканила она. «Ты что?» «Ничего». Он вылез из кладовой и прикрыл за собой дверь. В доме как будто светлело. То ли глаза привыкали, то ли луна поднималась над соснами. Сергей потоптался рядом с ней, не понимая, от чего у нее испортилось настроение, и предложил: Пошли, посидим. В засаде. Кира, что случилось? Ничего! Приглушенно крикнула она и, кажется, даже всхлипнула. Иди ты к черту! Она была уверена, что он везет ее на свидание. А он на самом деле привез ее ловить жулика и теперь чрезвычайно и деятельно этим самым жуликом озабочен, а на Киру ему наплевать. «Ну ладно», — согласился он, — «стой». И ушел в комнату с витражом. Кира порылась в кармане куртки, но куртка была весенняя, только что взятая из гардероба, и в кармане, конечно, не было никакого носового платка. Пришлось вытереть глаза рукавом. Да еще этот дом! Кира выросла в нем, и Тим в нем вырос. Ему было три года, когда Сергей купил велосипед. Дивный трехколесный велосипед с желтыми висюльками на пластмассовых рулевых нашлепках. Тим ездил на нем вокруг клумбы, нажимал клаксон, а потом слезал и крутил педали рукой, просто так, от счастья. Однажды, 4 мая, выпал снег. Они встали утром. Весь участок был под снегом. Из снега торчали головки цветущих крокусов, и позабытый Тимом на лавочке красный грузовик был весь в снегу, и соседская кошка осторожно шла по дорожке, останавливалась и брезгливо отряхивала намокавшие лапы. Весь день они не вылезали из дома, пекли пироги, обнимались на диване под пледом и играли с Тимом в лато Когда Сергей защитил докторскую, здесь был банкет, шашлыки и танцы до упаду. Все напились, включая профессоров и академиков. Все, кроме ее мужа. Он вообще почти никогда не напивался, не умел, не любил. Когда академиков разобрали шоферы и жены, а остальная толпа увалила к станции, Кира с мамой и Валентиной покидали в черные мешки одноразовую посуду и пластмассовые стаканы, а Сергей сидел у костра. Один. «Ты что?» — спросила она, проводив всех спать. «Грустишь?» Он смотрел в огонь и молчал, а намолчавшись сказал «Все». Кончилась моя наука. Кира не поняла, как наука может кончиться, когда он только сегодня и с таким блеском защитил докторскую. Он объяснил ей. Он сказал, что все, что ему нужно было себе доказать, он доказал. Теперь можно идти зарабатывать деньги. Он уволился из своего научного института недели через три после этого разговора и никогда ни о чем не сожалел, по крайней мере, вслух. Он был сильным человеком, ее муж. Ощупью, потому что в коридор не проникал свет весенней буйной луны и двери были закрыты, Кира пробралась в комнату с витражом. — Ты где, Сереж? — Я здесь, слева под выключателем. Я сижу на полу. Он взял ее за руку и потянул. Она шагнула и чуть не упала. — Садись, здесь чисто, — он говорил шепотом. — Еще бы! — возмутилась Кира тоже шепотом. Мы с Валентиной все убрали, когда в феврале я отсюда уезжала. Хандрить приезжала? Ну, конечно, созналась Кира. Только это плохое место для хандры. Очень много воспоминаний. Много, согласился Сергей. Я когда вчера приехал... Что? Да так. Помнишь коня? Того из коридора. А как ты докторскую здесь справлял? А как мы в постели лежали, а нас твои родители застукали? Тим уже был? Или нет? — Нет, Сереж, — сказала Кира, — не было Тима. Мы его отсюда и привезли. Точно, теперь он улыбнулся. Не было Тима. Кира прислонилась к его плечу, к той самой куртке из «Спортмастера» на Садовом, которую они покупали вместе, и пахла она знакомым запахом, одеколоном, чистой кожей и немножко машиной. Было очень тихо. Так тихо, как может быть только в Малаховке и никогда не бывает в Москве. Собака лаяла вдалеке, и скрипели половицы, как будто по ним ходила луна. «Сколько времени?» «Двенадцатый час. Если хочешь, спи». «А долго ждать? Как ты думаешь?» «Да мы всего полчаса ждем», — заметил он недовольно. «Тебе надоело?» «Мне завтра на работу», — напомнила Кира и зевнула. «Я думаю, что если он придет, то скоро». Соседи как раз свет погасили. Может, он уже приехал и наблюдает? Ну да, сказала Кира и опять зевнула. Приехал он, как же? Сергей вдруг повернул голову и поцеловал ее в макушку. Поцеловал, потому что у него не осталось никаких сил. Кира замерла. В затылке стало холодно. Сереж? Что нам делать? Спросил он и сильно притянул ее к себе так, что она почти упала к нему на колени. Я не знаю. А ты? Когда мы разводились, я тебя ненавидела, — призналась Кира. Господи, ты со мной не разговаривал много лет. Ты же знаешь, — сказал он, думая только о том, что она почти лежит у него на коленях. Я не умею разговаривать. Когда тебе надо, очень даже умеешь. Просто ты от меня устал. Я тебе надоела. Кира! Он старался быть терпеливым. Чтобы отвлечься от того, что она так близко, и бедром он чувствует ее ногу, и слышит, как она пахнет, и знает, что под курткой, которую она не сняла, у нее тугой свитерок. Он быстро прикинул, какой должна быть площадь зеркала, чтобы увидеть его с луны невооруженным глазом. Такие штуки всегда ему помогали. Он посчитал площадь и моментально о ней забыл. Кира, мы просто...» Очень разные. Знаю, вздохнула она. Мама всегда говорила, что ты мне не подходишь, что ты не человек, а вычислительная машина. Я очень устал, признался он. Ужасно. Ты? Не поверила Кира. Ты никогда не устаешь. Я устал, повторил он. Я поменял работу и стал заниматься тем, в чем ничего не понимаю. Как не понимаешь? Ты что? Не понимаю. Настаивал он упрямо. «Знаешь, защитить докторскую и остаться без профессии...» «Как без профессии?» «Ты что, с ума сошел?» «Да не сошел. Это сейчас у меня уже почти что есть профессия. По крайней мере, я стал понимать, кем именно работаю и что именно это за работа. Несколько лет подряд я только делал вид, что понимаю. Это трудно. Начальство...» Тут он улыбнулся, Кира почувствовала. «Начальство можно убедить в чем угодно, а самого себя нет. Я так боялся, что ничего не сумею, что в один прекрасный день все догадаются, что я никто, дурак, без профессии и без мозгов». «Ты? Без мозгов? Почему ты все время переспрашиваешь?» Вдруг рассердился он. «Я, я, я тебе рассказываю про себя». «Сереж, ты сделал карьеру». И нигде-нибудь, да ладно. Моя карьера зависела только от моих научных званий. А званий как раз было хоть отбавляй. Японцы любят звания и доверяют им. Больно надавив локтем на его ногу, Кира села прямее и недоверчиво посмотрела ему в лицо. Ты вправду какой-то больной, серый. То есть, как бы японцам все равно, что ты собой представляешь, были бы только дипломы? но если бы ты их купил, ты бы все равно сделал такую карьеру? От старшего специалиста до директора по науке?» «Черт его знает», — признался Сергей. «Тебе в отпуск надо», — решительно сказала Кира. «На море. Одному. Чтоб только лежать и ни о чем не думать. Особенно о японцах». «Мне не надо одному». Он взял ее за коротко стриженный затылок и притянул к своему лицу. «Мне надо с тобой». В отпуск и вообще. Мне одному вообще ничего не нужно, Кира. Мне одному не неинтересно. Незачем. Понимаешь? С двух сторон он сильно сдавил ее ребра. Понимаешь? Понимаю. Отпусти. Кира, я прошу тебя. Пожалуйста. В глазах плыли фиолетовые светящиеся круги с оранжевыми краями. Они бешено вращались, вгрызались в мозг, в самую его середину, Отпиливали куски, куски отваливались ломтями. Скоро не останется совсем ничего, только пустая оболочка, внутри которой раньше был Сергей Литвинов. Серым мы же не можем, а если опять все сначала? Опять будем разводиться. Он тискал ее и трогал под курткой, и от этого и от визжащих кругов в голове ничего не соображал. Он всегда плохо соображал, когда хотел ее. Не будем. Не будем мы разводиться. Я тебя больше не отпущу. Хватит. Серый, ты все слишком упрощаешь. Но он был уверен, что все на самом деле очень просто. И это она усложняет по своей женской и журналистской привычке. Есть он, есть она. И жизнь одна единственная. Ведь никто так толком и не знает, будет ли когда-нибудь второй шанс. Он не может жить без нее. Не в том смысле, что его каждую минуту тянет утопиться, а просто не может, и все. Ему неинтересно и незачем работать. Он перестал ждать выходных и дальних поездок на машине, и в рестораны перестал ходить. Он не любил, зато Кира очень любила вкусную ресторанную праздность. А теперь оказалось, что он тоже все это любит, но только если вместе с ней. Он перестал смеяться, и злиться тоже перестал, не на кого было, и радоваться, и огорчаться всерьез, и выяснилось, что вся жизнь у него, как у старика, только в воспоминаниях, и он был уверен, что никогда больше не построит ничего такого же важного и значительного, как в этих воспоминаниях, если будет строить один, без Киры. Он никогда не смог бы этого объяснить, бревно бесчувственное. Кроме того, он почти не умел выражать словами сколько-нибудь сложные чувства. Машина вычислительная, но ему казалось, что если она поймет, как он ее хочет, как она ему нужна, то поймет и все остальное, и, как всегда, избавит его от зарослей слов, в которых он путался. «Кира», — прошептал он, и вдруг тихий звук снаружи дома совершенно отрезвил его. Он перестал хватать, тянуть и тискать. замер и прислушался. «Что?» — спросила рядом его жена. «Ты что, серый?» От того, что он с ней делал, она напрочь забыла, что они в засаде. «Тихо!» — беззвучно выговорил Сергей. «Он уже здесь!» Звук повторился. Чуть погромче, как будто царапалась кошка. Что-то стукнуло и опять замерло. Только светила луна... Освещала голые ветки сирени, которые снизу были видны Кире. Она вдруг перепугалась не на шутку. А как же бомба, которая не падает дважды в одну воронку? Кира точно знала про эту бомбу, что она не падает, пока не услышала этот зловещий и тихий звук под стеной. «Серый, тише!» Он встал на колени и затолкал Киру себе за спину в темный угол. Но она немедленно выбралась оттуда. В конце концов, у нее был свой отдельный кольт, и она могла бы им воспользоваться, если бы не перепугалась так сильно. Сергей резко и бесцеремонно зажал ей рот рукой. Зажал и отпустил, как бы приказывая больше не разговаривать. Господи, ну ведь бомба не падает дважды. И все-таки он пришел. Что им теперь делать? А если Сергей не прав? И это именно тот человек, который, нарядившись Валентиной, прикончил у них на лестнице Костика. Что, если он вооружен, у него нож или пистолет, а они тут на полу совсем беззащитные? Тим останется один, совсем один. Он не справится, он же дурачок. Он совсем дурачок, и он не должен остаться без них. Под окном что-то завозилось, как будто металлом скребли металл. Потом послышались ровные поскрипывания. Очевидно, он вывинчивал шурупы. «Почему Сергей не приделал как следует эту чертову раму?» — в отчаянии подумала Кира. «Если бы приделал, он не залез бы. Он не залез бы, и все бы обошлось». Ей стало так страшно, что она подалась назад за его спину, в тот самый темный угол, из которого только что так самонадеянно выбралась. И Сергей кивнул. Он дышал ровно и глубоко, и Кира подумала, что он почему-то совсем не боится. Со своей всегдашней ослиной самонадеянностью он решил, что это просто жулик. Жулик, а не убийца, а потому бояться нечего и не боится. В окне бесшумно возник черный силуэт. Луна светила в спину жулику, обрисовывала голову и плечи и поднятые руки. Кира пискнула. «Сейчас он снимет решетку, откроет окно, и я зажгу свет», — прошептал рядом Сергей. «Свет? Зачем свет? Если он зажжет свет, они будут как на ладони, беззащитные и слабые, а черный силуэт в окне казался огромным и страшным». Кира замотала головой и схватила Сергея за руку. Он нетерпеливо выдернул руку. Со слабым скрежетом решетка отделилась от окна, Человек аккуратно снял ее и опустил, почти беззвучно. Освещенная голубым светом рука просунулась в форточку и подергала шпингалет вверх и вниз. Шпингалет загрохотал и забринчал в тишине, так что рука на секунду замерла, но потом снова двинулась вперед. Рамы были старые и слабые, шпингалет сопротивлялся недолго. Человек в окне потянул раму на себя, как будто проверяя, а потом стал медленно вдвигаться в узкую форточку, чтобы открыть нижний. Кира поняла, что сейчас он непременно их увидит. Увидит и убьет. Ничего не произошло. В тишине и лунном свете он открыл второй шпингалет, и окно, застоявшееся за зиму, нехотя распахнулось. Две руки взялись за подоконник, и человек тяжело спрыгнул в комнату. Несколько секунд он стоял, прислушиваясь, а потом достал фонарь, маленький и слабый. Тим однажды купил себе такой в киоске и несколько дней с ним не расставался, светил под диваны за шкафы, и еще зачем-то за унитаз, хотя там ничего интересного отродясь не было. Желтый лучик мазнул по стенам, по боку голландской печки, по письменному столу и креслам. Не дойдя до Сергея с Кирой, луч вернулся к столу, и человек сделал шаг. Скрипнули половицы. Очень медленно и очень осторожно он добрался до стола, пристроил свой фонарик и выдвинул ящик. Сергей вдруг сделал стремительное движение. Что-то сухо щелкнуло, и ослепительно яркий свет озарил комнату. Кира зажмурилась изо всех сил. Раздался топот, треск, короткий удар и вой. «Кира!» — громко скомандовал Сергей. Так громко, что у нее зазвенело в ушах. «Кира, закрой окно!» Тогда она с безумно округлившимися глазами выбралась из угла за креслом. Ее муж сидел на корточках перед письменным столом. Сидел так, что окно оказалось у него за спиной. Как он туда попал? Прыгнул, что ли? Незнакомый человек стоял на четвереньках, по обезьяньи опираясь на обе руки. Фонарик, померкший в ослепительном свете, вдруг покатился и упал. «Дзынь!» — Сказало стекло. Кира кинулась к окну и захлопнула створки. «Получай своего, жулика!» — сказал ее муж непередаваемым тоном испанского мачо. Поднялся и посмотрел на нее, отчасти победителем, более суперменом. «Кира!» — заговорил тот на четвереньках, и она чуть не хлопнулась на пол от неожиданности. «Кира, я ни в чем не виноват. Это какое-то недоразумение. Я не хотел, на самом деле не хотел!» Кира, прошу тебя, только милицию, милицию, не надо, не вызывай. «Леня?» — не очень уверенно спросила потрясенная Кира и уставилась на Сергея, как будто только он мог дать точный ответ. «Леня это?» — или она ослышалась и ей мерещится. «Леня!» — передразнил Сергей. Он по-прежнему был испанский мачо. «Сергей Константинович!» — приглушенно закричали с улицы. Сергей Константинович, все ли у вас в порядке? Кира, я тут ни при чем. Ты же меня знаешь, я всегда... Я всегда только во благо. Только во благо. Сядьте, сказал Сергей, и в один шаг, добравшись до окна, распахнул его. Все в порядке, Аристарх Матвеевич. Спасибо. Взяли. С поличным, Аристарх Матвеевич. Я в точности выполнил ваше указание, Сергей Константинович. Мы с Веленой Игоревной дождались вашу машину, сразу погасили свет, и я выступил в дозор. Доброй ночи, Кирочка. Здравствуйте, Аристарх Матвеевич. Пробормотала Кира в окно. Сергей Константинович выработал гениальнейший план, сообщил снизу старик и вытянул худую шею, смешно торчавшую из ватника. Гениальнейший! Он решил, что налет на ваш дом повторится, и сообщил мне по телефону чтобы я начал приготовление. Мы с Веленой Игоревной...» «Кира», — снова начал Леня Шмыгун, «ты не можешь так со мной поступить. Это внутреннее дело компании. Николаев твой приятель, я не могу, чтобы... чтобы в тюрьму я не делал ничего такого». велена Игоревна зажгла свет», — продолжал сосед. «Я дал ей сигнал. Вызвать милицию, Сергей Константинович». В окно тянуло холодом и запахом влажной весенней земли, таким острым и позабытым за длинную зиму. На соседнем участке весело и победительно полыхал прожектор, зажженный Веленой Игоревной. Прибежала большая лохматая собака по имени Грей, уселась рядом с хозяином, задрала морду и ухмыльнулась, глядя на Киру. — Так что с милицией, Кира? — спросил Сергей более человеческим голосом, чем разговаривал до этого. Впрочем, до этого разговаривал не он, а мачо. «Подождите», — попросила Кира. «Я не понимаю, в чем дело. Я ничего не понимаю». «Велена Игоревна, наверное, беспокоится», — сказал деликатнейший Аристарх Матвеевич озабоченно. «Я должен пойти к ней. Сергей Константинович, если я понадоблюсь, всегда к вашим услугам». «Гениальный план! Я погасил свет...» и не дал бы злоумышленнику уйти, если бы он вознамерился покинуть дом. К счастью, все обошлось. Вы останетесь до утра, Кирочка? Я не знаю, — простонала Кира. рестарх Матвеевич смутился. Если надумаете остаться, добро пожаловать к завтраку. Мы с Веленой Игоревной рано встаем и будем очень счастливы, очень-очень счастливы. Вчера в нашем магазине я купил отличнейший творог. Леночка сделает сырники. Сырники с малиновым конфитюром. Тут вдруг он понял, что увлекся, сбился и заспешил. Телефон в вашем распоряжении, Сергей Константинович. Приходите и звоните без церемоний в любое время. Абсолютно любое. Он покивал и пошел к калитке, соединяющей участки. Удой сгорбленный в огромной телогрейке, с пластмассовым ружьем, а собака Грей бодро трусила следом. «Ну что?» — спросил Сергей, притворяя окно. «Как я понимаю, это Леня Шмыгун, ваш коммерческий директор?» «Правильно понимаю?» «Кира, ты не можешь этого сделать. Ты не должна. Ты же не станешь сажать меня в тюрьму только потому, что я воспользовался...» «Послушай, Лень», — с недоумением произнесла Кира и присела рядом с ним. «Ты зачем сюда залез?» «И в кабинет мой. Это ты залез, да?» Леня Шмыгун, значительный, важный, всегда очень официальный, смотрел на Киру жалостливо, чуть не со слезой, и вытирал солбопот. Платок был зажат в кулаке. Ну, конечно, он, подал голос Сергей. Он стоял коленями на подоконнике, зачем-то потряхивал раму и смотрел вверх. Я же тебе говорил, что это из кино про жуликов, а не про убийц. Леня есть жулик? Я не убивал! Вдруг скороговоркой выпалил коммерческий директор. «Нет, не убивал! Это же ты его, Кира! Ты? Все знают, что это ты, а не я!» «Так зачем ты сюда залез?» «И в кабинет. Что ты искал?» «Бумажку искал», — опять сказал Сергей. Очевидно, трудно было сразу перестать играть в мачо. «Ту, которую ты тогда подписала, помнишь? Ну, я же спрашивал у тебя, почему ее подписала ты, а не Батурин?» Помню. Кира потерла ладонями щеки. «Леня, да объясни ты мне, в конце концов!» «Да что тут объяснять?» Сергей спрыгнул с подоконника и вытер от джинсы руки. Он воровал деньги со счетов. Костик ничего не замечал, правильно? Он бы еще поворовал немного, а потом уволился, и никто никаких концов не нашел бы. Он же коммерческий директор. Костик подписывал липовые платежки, которые он ему подсовывал. А одну тебе подсунул. Ждать было не в моготу, или денежки могли уплыть. Костика убили. На его место неожиданно пришел Батурин, а не ты. И он понял, что дурить Батурина, как он дурил вас с Костиком, не получится. Нужно было заметать следы. Я думаю, что в бухгалтерии никаких подозрительных документов не осталось, да? А копия платежки, которую ты подписала, осталась у тебя. Если бы ты ее отдала Батурину или в бухгалтерию, можно было бы вытянуть все остальные его махинации. Он знал, что ты ничего не выбрасываешь, а все по папкам раскладываешь. Значит, и платежка в какой-то твоей папке, и ты о ней знать не знаешь. А когда станешь разбирать бумаги, найдешь и отдашь, куда надо. И он тогда пропал». «Батурин не должен был!» Закричал Леня шмыгун и посмотрел на Киру. Зачем Батурин? Он же танк, а не, э, не, не журналист! Зачем ты его вместо себя, Кира? Зачем? Слушай, Лень! задумчиво сказала Кира. А ведь костик Батурина подозревал: Ну что это Батурин ворует? Он даже выгнать его хотел. С волчьим билетом. Ты что, специально на него наводил? Ну да! с отчаянием согласился Леня. А почему не на меня? — А Николаев, — искренне удивился Леня, — да он ни за что бы не поверил, что ты воруешь. Вот и пришлось. — Ну да, — согласилась Кира, — пришлось. — Я его спугнул, — продолжил Сергей. Он сидел на подоконнике и качал ногой. Кира ненавидела, когда он качал ногой. Я все думал, зачем он смотрел старые счета. А он потому и смотрел, что искал именно счет. Только не старый, а новый. Платежку. Я его спугнул, и он решил искать в твоем кабинете и тоже не нашел. Что такое одна-единственная платежка? Но она ему нужна позарез, и я был уверен, что он будет ее искать до победы. Так что наша с тобой засада — чистый экспромт и везение». «Как же экспромт, если ты соседей предупредил?» — обиженно спросила Кира. «Ты же знал?» «Я предполагал». Как ты мог предполагать, что он не нашел ничего в кабинете? Да потому что я нашел. Что? Сергей Литвинов отклеился от подоконника, полез в задний карман и с преувеличенной осторожностью вытащил сложенный в четыре раза листок длинной желтой бумаги. Она? Леня Шмыгун, коммерческий директор, взвыл и кинулся головой вперед. Сергей молниеносно закрылся креслом. Бумажку он держал в зубах. Сильно загрохотала Леня завизжал, стараясь дотянуться до бумажки, и Кира закричала изо всех сил «Прекратите!» Сергей выхватил изо рта бумажку и сунул ее обратно в задний карман. Леня отчетливо щелкнул зубами.